Глава пятая. 7 октября 1943 года. Штаб 1078-го стрелкового полка. В землянке воняла прогоревшей соляркой которую нам нагло выдавали под видом керосина. Лампа от нее нещадно коптила, и стекло, хоть все мы очистил его, только утром уже опять покрылось черными разводами. По этой причине светила летучая мышь весьма вяло, читать при таком свете было решительно невозможно. Зато очень хорошо получалось лежать на раскладушке, закинув руки за голову и рассматривать бревенчатый, поблескивающий смоляными каплями потолок. Был тот спокойный период, когда горячо любимый товарищ полковник, он же шеф, переставал фонтанировать заданиями и распоряжениями. Даже деятельный мозг светила сысканной науки требовал передышки. И передышка эта наступала, как правило, к ночи. Поэтому полчаса-час перед отбоем в нашей землянке были самым благословенным временем. К слову сказать, землянка на поверку оказалась не такой уж просторной, как показалось в начале Когда я расположил свое койко-место в общем зале, по соседству с ординарцем Семой, выяснилось, что пространство заметно сократилось. А как прибыл еще один термоед, сержант Минаев, и угнездился по правую руку от меня, в подземелье стало буквально не протолкнуться, будто в утреннем трамвае. Понятное дело, высший комсостав совершенно по-жлобски, квартирующий в углу за перегородкой, этих неудобств не ощутил. С другой стороны, если вспомнить, какой подвал нам выделили, когда группа только прибыла под Ельск, землянка начинала казаться дворцом. «Товарищ лейтенант», — не глядя на меня, — спросил Минаев, «а вы точно видели, что его рука двигалась?» Сержант, сидя на раскладушке в майке и кальсонах, с присущим умедлительной обстоятельностью пришивал новый подворотничок. Маленький, плотненький, с круглым лицом, аккуратно зачесанный на бок короткорусой челкой. И внешностью, и чрезмерной аккуратностью напоминал он мне пионера со школьных плакатов. «Нет, сансаныч Саныч», — серьезно ответил я, «просто перед визитом в морг я для храбрости выпил полную фляжку боевых сто граммов». Так что у трупа не только рука двигалась, он еще со мной хором «Синий платочек» пил «Я если бы увидел, как мертвяк зашевелился, сразу б в штаны наложил», — честно сообщил Сема от своей кухонной стойки. Шеф, работающий за столом с бумагами, недовольно крякнул. У него там стояла еще одна лампа, и она почему-то не коптила. Наверное, полковникам все-таки выдают настоящий керосин. Он, понятное дело, в этом не признается» а тех, кто спит, отгораживаясь от коллектива перегородкой, всего можно ожидать, даже сокрытие от подчиненных чистого керосина. «Странная история», — со значением сказал сансаныч «Да что ты говоришь? А сам-то много тут чего раскопал, пока я в госпитале валялся. Элементарную задачу поставили притащить к нам кого-нибудь с той стороны, желательно из тех, кто возле Янова живет. Неделю у разведчиков проторчал, так никого не добыли». «Понятно, почему шеф так ждал моего возвращения. С этим аккуратным недоумком дела не сделаешь». Минаев положил гимнастерку на тумбочку и повернулся ко мне. Роль прикроватных тумбочек у нас выполняли ящики из-под лент Лизовской тушенки. Это Сёма подсуетился урвал у поваров. Борта ящиков щедро покрыты надписями. Из-за этих надписей у нас с Ансанычем давеч разгорелся спор. Как правильно пишется слово «тушенка»? Американцы написали через «о». Минаев утверждает, что должно быть через «е». Я долго втолковывал болвану, чем отличается неграмотный пень от здравомыслящего человека, но безрезультатно. Потом Минаев приволок с кухни пустую банку из-под свинины тушеной. Пришлось как-то выкручиваться, объяснять, что это совсем разные случаи. Спорили, кстати, на щелбан. Ладно, о вось забудется. «Я считаю, что товарищ полковник прав». Спокойно и веско заявил Минаев. «Скорее всего, товарищ Зуев подвергся гипнотическому внушению». «Жаль ты этого лейтенанта Андреева не поймал», — притворно вздохнул я. «Он бы тебе подтвердил мои слова, ну, ну и вообще пригодился бы». Минаев насупился и снова занялся гимнастеркой. После того, как я вернулся из Ельска, шеф по-быстрому выслал за Андреевым группу во главе с Сан Санычем. И Минаев умудрился упустить командир разведроты. Прямо у них на глазах Андреев рванул в лес и был таков. Так что у кого-то трупы рукой шевелят, а у кого-то живые ногами так перебирают, что угнаться невозможно. Отшив Минаева, я снова принялся разглядывать потолок. О чем-то я таком интересном размышлял. А, точно, дневник этот. Судя по всему, тот мертвый, которого Андреев называл глок, хотел стать писателем. В дневнике содержалась фантастическая повесть, причем весьма интересная. Начав читать, по необходимости я невольно заинтересовался. Но дело сейчас не в этом, дело совсем в другом. В дневнике Глока был выдран последний лист. Неаккуратно так выдран, будто бы в спешке или от нервов рука дрогнула. И вроде не было у меня особых резонов так считать, но почему-то казалось, что этот лист очень важен. Опять же вопрос, кто его выдрал. Владелец дневника или кто-то из тех, кто его нашел? Шеф говорит, что когда он увидел труп, рюкзак бойцы уже распотрошили, вещи были разложены на траве рядом с фельдфибелем. Мог кто-то из солдат незаметно вырвать лист? Мог. А если этот клочок бумаги остался в рюкзаке? Рюкзак я потом осмотрел. Стандартный маршевый ранец вермахта с меховым верхом. Дыра от выстрела располагалась у самого края. И не было в этом ранце никаких складок, где бы этот лист затерялся. «Минаев!» — воскликнул шеф. Все вздрогнули. Была у товарища полковника такая привычка. Сидит, сидит себе молча, размышляет, а потом, придя к какому-то решению, тут же, без предупреждения, начинает доводить его до подчиненных. «Я!» — Сан Саныч вскочил. Завтра выяснишь и начнешь прорабатывать всех бойцов, что были в секторе обороны, на который выходил этот самый Глок. Понятно? Так точно. Ишь подхалим, скоро будет перед шефом на караул брать. Тимохин! Я! — воскликнул Сёма. А ведь заразно это, таким макаром скоро начнем с ходить. Видимо, всему виной появившаяся у Федора нашего Степаныча манера обращаться к опергруппе по фамилиям. А подцепил он эту манеру в штабе полка, потому что больше вроде бы негде. Боевой офицер тут Чего я так прицепился к вырванному листу? А, вот чего. Если надо что-то важное записать, а времени нет, хватаешь ты, допустим, дневник, откидываешь обложку, первая страница исписана. Негде писать на первой странице, тогда быстро переворачиваешь на другую сторону, потому что последний лист всегда чистый. Допускаем, что это был наш шпион. Точнее, шпион человека, известного нам как лейтенант Андреев. Он перешел через линию фронта, чтобы донести до Андреева какую-то информацию. Важную, судя по всему информацию. Настолько важную, что помчался быстрее ветра. И даже перед позициями одежду не скинул, а она вся мокрая после речки. Не идет же он, в самом деле, чтобы ночью выходить к нам в немецкой форме. Бежал, бежал, сломя голову. Значит, времени все подробно записать не было, а вот по-быстрому черкнуть, перестраховаться, так сказать, информация-то важная. Из-за нее Глок жизнью рисковал вполне логично, на случай, если подстрелят. Подстрелят. Мне представилась картина «Сидит, значит, такой холеный фашистский генерал с чудо-рыжьем на коленях, сидит на бруссфере окопа в мягком кресле, ножки которого глубоко погрузились в размокшую дождей глину». Слева от кресла столик, на столике чашка кофе. Генерал весь из себя надменный. Маленькие изогнутые усики под носом блестят от брюалина. Генерал, оттопырив мизинчик, курит через длинный мундштук, потом кладет его на стол, отпивает кофе, перехватывает чудо-рыжье и командует. «Выпускайте русского шпиона!» «Бред! Бред!» «Товарищ полковник!» Снова возник Минаев. «Я вот о чем тут подумал!» «Если предположить, что человек, известный нам как лейтенант Андреев...» Я тяжело вздохнул, поднялся с удобной раскладушки и, захватив ватник, вышел на улицу. Никто, к счастью, в спину не окликнул. На небе сияла полная луна. Было светло, почти как днем, только выглядело все как на не слишком контрастной фотографии. Петляя меж молодых березок, прошел сквозь перелесок, забрался на вершину холма. И на некоторое время замер, любой с пейзажем. Поле, заросшее осокой, полого спускалось к реке. По полю катились еле заметные волны, ветер задумчиво перебирал траву. Река застыла расплавленным серебром, острые пучки камышей четко ограничивали берега. За рекой на гребне тянущегося параллельно руслу холма стоял ряд кряжестых приземистых дубов. Равное расстояние между деревьями свидетельствовало о том, что посажены они были людьми, а размер, что произошло, это не меньше ста лет назад. За дубами просматривались широкие равнины совсем-совсем далеко, уже на границе видимости, чернели какие-то постройки, и в одной из них вроде бы даже светилась желтая точка окна. Наши позиции находились внизу слева, где речка делала изгиб. Отсюда не больше километра, там не огонька, бледут маскировку. На противоположной стороне у немцев тоже темно, но если наш берег скрыт в тени холма, то фашисты в свете луны просматривались намного лучше. Можно даже разглядеть крутые наросты дзотов и черную паутину ходов сообщения. Спрятавшись в густой траве у подножья дуба, с нашей стороны на берегу тоже была высажена шеринга деревьев для симметрии, я прикурил и снова приступил к дедукции. Только теперь принялся отталкиваться от фактов. Первый факт. глог был одет в немецкую форму. Варианты объяснения. Первое. Являлся кадровым военным вермахта. Второе. Был нашим шпионом, внедренным в вермахт. Третье. Надел форму, когда пошел на задание за линию фронта или добыл ее в процессе выполнения задания в целях маскировки. Все три варианта в принципе жизнеспособны. Нужно учесть, что, судя по записям в дневнике, глог чистокровный русский. С другой стороны, не стоит забывать, что форма была подходящей по размеру, а в ранце имелись личные вещи, которые на краткосрочное задание никто брать не будет. Но продолжительная работа на территории врага подразумевает наличие радиосвязи, чтобы каждый раз с донесениями не бегать. Второй факт вышел к нашим позициям в этой самой форме. Первое. Убегал от опасности. Второй двигался на условное место встречи, где его должен был принять человек с нашей стороны. третье уходил от нас на ту сторону. Третий вариант сразу отметаем. Второй тоже слабовато выглядит. По одной и той же причине, никто из бойцов на этом участке ни о каком переходе на ту сторону тем более ни о какой встрече разведчиков предупрежден не был. Так что, заметив копошение перед окопом, лупанули бы от души со всех стволов и амба. Значит, Глок бежал к нам, потому что на той стороне его прижали. Кто прижал? В ту ночь немцы не стреляли, получается, уходил Глок тихо. Но если тихо, логично было бы ему переодеться, а лучше вообще отойти подальше от позиции и перейти на нашу сторону спокойно и с достоинством. Значит, все-таки прижали. Третий факт. Глок был убит из неизвестного оружия. Первое. Случайное совпадение — Каким-то образом чудо-оружие оказалось на этом участке фронта, а Глоку просто не повезло. Второе, не случайное совпадение, этим оружием убили именно Глока, потому что так и было задумано. Третье, Глока убили не с той стороны, а с нашей, направление выстрела поранее установить не удалось. С нашей стороны маловероятно. Опросили всех, кто был на позициях, скорее всего, фильтфебелью прилетела от немцев. И тут самое странное, что это оружие нигде еще не всплыло. Иметь такую штуку и не использовать ее во время войны – глупость, как ни крути. Значит, держит в тайне даже от своих. Прототип в единственном экземпляре? Нелогично, потому что тащить на фронт прототип для испытаний в боевых условиях нет никакой необходимости. Эти твари спокойно на военно-пленных могут потренироваться. А еще нужно учитывать и странного Андреева, и мертвую руку, вопреки законам природы, царапающую «да», на вопрос а не здесь». В общем так, я, снова прикрывшись рукавом, закурил, и некоторое время сгонял мысли в кучу. Что у нас получается, дорогой товарищ шеф? А получается воля ваша, вот такая картина. Неизвестный труп, известный нам под именем Глок, Являлся представителем тайной организации, противостоящей такой же тайной организации со стороны немцев. Он работал за линией фронта, выслеживал своих врагов и, судя по всему, выследил. Но каким-то образом засветился, попытался прорваться обратно к нам и был убит на самом финише. Схлестнувшиеся на данном участке фронта загадочные организации, как с нашей стороны, так и с немецкой, действует в тайне от властей и к советско-немецкому противостоянию непосредственного отношения не имеют. Если в ближайшее время вышеозначенное чудо-оружие проявит себя на фронте, готов отказаться от изложенных выводов, признать себя болваном и начать разработку дела с нуля. Родив эту теорию, буквально на пределе мозговой деятельности, я с чувством выполненного долга позволил извилинам расслабиться, Курил, ни о чем не думая, смотрел на луну, наслаждался тишиной и покоем. Но недолго, очень живо представился возможный диалог с шефом. «Тайная организация?» — мощен цикает зубом, что всегда свидетельствует у него об особом раздражении. «Две тайные организации?» — робко поправляю я. «Две?» Краснее лицом шеф посылает Сему за чаем, и зловеще медленно усаживается напротив лёша я тебя зачем к этому делу привлек?» Постепенно повышая голос, спрашивает он, «Чтобы ты мне тут опять же домасонов ловил!» «Что значит «опять»?» Оскорбляйся. «То и значит, напомнить!» Шеф срывается на крик и бьет ладонью по столу. Хлипкий ящик проламывается, керосинка прокидывается, землянка погружается в темноту. Я пытаюсь нащупать упавшую лампу, но вначале нащупываю руку шефа, за что получаю неувесистый шлепок. Потом все-таки обнаруживаю керосинку, обжигаюсь из стекла, нецензурно выражая, что при мощи делать нельзя, и оставляю все как есть. Пусть сам исправляет. Спустя минуту боевой полковник справляется с задачей. Керосинка снова горит, но в центре стола зияет узкая прямоугольная щель. «Так тебе и надо, старый пень», — злорадно думаю я но тут же себя одергиваю. Шефу явно стыдно собственной несдержанности, он сконфуженно косится на дыру в столе. «Давай держаться в рамках реализма», — предлагает он мировой. «Давайте», — соглашаюсь я, — «но тогда придется считать, что пишущий мертвец мне привиделся». Я уже обосновал это и в рапорте указал. Называющий себя лейтенантом Андреевым сильный гипнотизер. И вся эта свистопляска в морге была нужна ему, чтобы войти с тобой в контакт, подготовить, так сказать. Согласно исследованиям, не все люди одинаково восприимчивы к гипнозу. Есть такие, на которых он вообще не действует. Вот и с тобой он вначале устроил подготовительный этап, некую пробу и силу, а потом, когда наладил контакт, приступил к допросу. Он приказал забыть, а я не забыл. Гордо напомнил я. Значит, я тоже не очень восприимчив. Был бы ты не очень восприимчив, не разболтал бы секретную информацию. Не применул колоть мощен. Ну да, чего уж, если говорите, сильный гипнотизер. Сам, небось, в той ситуации разболтал бы в разы больше. Еще бы и забыл все, согласно приказу супостата. А я хоть... Тут внизу, по над рекой, в сторону наших позиций, протянулась ярко-оранжевая пунктирная черта, а потом целый сноб чуть изгибающихся линий ударил в берег. Запоздала, долетела трескотня пулеметов. Ночь сразу перестала быть лениво-прекрасной. С нашей стороны вывесили освидетельную ракету, немцы, будто соревнуясь, тут же запустили над рекой два фонаря. Размеренно забухала артиллерия. Из-за дубовой полосы поднялись три красные кометы, потом еще три... Это подключился фашистский миномет, который наши бойцы почему-то ласково окрестили Ванюша. Я посмотрел на часы семь минут второго. Опаздывает что-то фрицы. «Будет вам, собаки, нагоняет фюрера». Я был почти уверен, что обстрел им приказали начать ровно в час ночи.